Глава 24. Тревожные новости Дни проходили очень однообразно и монотонно. Их оживляли только беседы с красным человеком и дважды в день визиты юного раба из Дахора, которого звали Орм-О. Между мною и красным человеком завязалась дружба. Его имя было ур Уррач. И когда он мне назвал его, я вспомнил, что встречался с ним несколько лет назад. Он был из Хастера, города на границе империи, служил подваром на одном из кораблей, базирующихся там. Я спросил, не помнит ли он офицера по имени Вордай. Он ответил, что помнит прекрасно. — Ты его знаешь? — спросил он. — Очень близко. Его я знаю лучше всех на свете. — Но как ты с ним познакомился? — Он был в Морбусе с Джоном Картером. Он блестящий офицер. Помню, я долго с ним беседовал, когда Великий Флот прибыл в Хастер. Вы обсуждали твое изобретение, позволяющее идентифицировать вражеский корабль на большом расстоянии по звуку его мотора. Ты доказал, что нет двух моторов, у которых совпадали бы частоты вибрации. Поэтому ты работал над прибором, который бы регистрировал их вибрацию. Ты также представил вордаю Прекрасную молодую женщину, которой надеялся назвать своей женой. Глаза ураджа расширились от удивления. — Но как ты узнал обо всем этом? Должно быть, ты очень близок с ним, раз он рассказал тебе все, о чем мы говорили несколько лет назад. он не рассказывал ни мне никому другому о твоем изобретении ведь он обещал тебе хранить тайну пока ты его не закончишь и не предложишь военному флоту гелиума но если он тебе не рассказывал откуда же ты все знаешь этого ты никогда не узнаешь но я могу поклясться что в Не обманул твоего доверия. Ур-Радж после нашего разговора решил, что я обладаю какой-то сверхъестественной или оккультной силой. Он теперь постоянно наблюдал за мной, сидя в своей клетке. Он стремился разгадать мою тайну. Мальчик-раб часто приходил ко мне и рассказывал о том, что ему удалось узнать о Джанай. Правда, узнать ему удавалось немногое. Я понял, что сейчас она находится в опасности, так как старая жена Джалхада якобы взяла ее под свою защиту. У Джалхада было несколько жен, и эту первую он боялся больше всего на свете. Она долго противилась тому, что ей придется делить внимание принца с другими женщинами, и ей не хотелось, чтобы количество жен увеличилось, тем более, что новая жена была молодой и красивой. Ходят слухи, что она уберет женой при первой возможности. Сейчас она не решается из страха перед Джалхадом, Тот в гневе может убить ее, поэтому она ищет способ избавиться от Джанай, не вызывая подозрений. Она уже несколько раз вызывала Гантун Гора, убийцу, который недавно вернулся в город из плена. Могу тебе сказать, что мне не хотелось бы быть на месте Джанай, если Гантун Гор примет предложение ваннумы Эта информация заставила меня беспокоиться о Джанай. Конечно, гантун не будет ее убивать, но ничто не помешает Вануме найти иные способы разделаться с соперницей. Я попросил Орм-О предупредить Джанай, и он сказал, что сделает это при первой же возможности. Опасность, угрожающая Джанай, жгла мое сердце, а невозможность помочь ей приводила в бешенство. Если бы я мог что-нибудь сделать, но я был совершенно беспомощен, и ситуация с Джанай казалась мне совершенно безнадежной. Иногда в зоосаде бывало скучно, но, как правило, сюда ходило много народу поглазеть, и большинство из них торчало перед моей клеткой. Скоро среди множества лиц, которые примелькались мне, однажды в толпе я увидел Гантун Гора. Он с руганью протолкался ко мне, все расступились перед ним, не осмеливаясь ответить на грубые толчки и оскорбления. Никто не хотел ссориться с убийцей из-за Вот какая репутация была у моего друга. «Каор Тордурбар», — сказал он. «Каор Гантунгор, приятно видеть тебя снова. Мне бы хотелось поговорить с тобой. Я вернусь после того, как публика разойдется». Видишь ли, я важная шишка здесь, в Амхоре, даже во дворце. Никто не хочет ссориться со мной, в том числе и Жалхат. Я думал, что день никогда не кончится, и люди никогда не разойдутся. Часы казались бесконечными. Но, наконец, охранники выпроводили публику, на тележках развезли еду, Пришел Орм-О со своим подносом, но Гантун-Гора все еще не было. Я подумал, не бросил ли он у меня снова? А может, его привилегии просто миф, хвастовство? Мне очень нужно было поговорить с ним, так как я разработал план помощи Джанай. Я спросил Орм-О о ней. Но он только покачал головой, сказав, что не видел ее во дворце уже несколько дней. «Может, Ванума убила ее?» – спросил я, содрогаясь от внезапно нахлынувшего страха. «Может. Последнее, что я слышал, это то, что Ванума обращается с нею хуже, чем раньше. Некоторые говорят, что она сечет Джанай каждую ночь. Я не мог представить, чтобы Ванума или кто-либо еще могли пороть джанай, а она бы терпела это. Не такой у неё характер. Когда стало уже темно, и я потерял всякую надежду дождаться Гантунгора, он появился. — Каор, тордорбар сказал он, — меня задержали. И никто иной, как сам Джалхат. Он пришел ко мне для разговора. Кого он теперь хочет убить? Он просто хотел знать, не планирую ли я его убийство, — ответил Гантунгор. Ты знаешь, я предпочитаю быть тем, кто я есть, главой гильдии убийц, но не принцем Амхора. Мое могущество не ограничено. Все боятся меня, так как я широко известен. И даже те, кто мог бы плести заговор против меня, боятся моих шпионов. Да, ты проделал большой путь от здания лаборатории гантон сказал я. Но скажи, жива ли еще Джанай? здорова ли она? И в безопасности ли? Она жива, здорова, но ей угрожает опасность, и эта опасность будет существовать всегда, пока она живет в Амхоре, по крайней мере, пока жива Ванума. Разумеется, мне не стоит говорить тебе, что ни я, ни мои убийцы не будут посягать на ее жизнь, но Ванума может найти кого-нибудь другого. А может, в отчаянии сама пойти на убийство. Поэтому я пришел к выводу, что лучше всего убить саму Вануму. «Нет — Нет-нет, — запротестовал я, — после гибели Ванумы некому будет защитить Джанай от Джалхада. — Это верно, — почесал голову Гантон Гор. — Об этом я не подумал. Но это будет не так уж... «Плохо для Джанай. Она станет принцессой Амхора и, судя по всему, бесспорно будет иметь власть. Другие жены Джалхада несчастные, глупые и забитые. Но она не хочет принадлежать Джалхаду. Вордай любит ее. Мы должны спасти Джанай для него». Вордай лежит как мертвый, в подвале под зданием лаборатории в Морбусе. И может быть, что весьма вероятно, он погребён под массой плоти, извергающейся из резервуара. Нет, Тордорбар, я восхищаюсь твоей преданностью Вордаю, но думаю, что он давно погиб. Ни ты, ни я, ни Джанай Никто не увидит его больше. И тем не менее мы должны сделать все, чтобы спасти Джанай для него. Лично я надеюсь, что настанет день, когда Вордай будет спасен. У тебя есть план? Да. Расскажи. Скажи Вануми, если ты имеешь к ней доступ, что Джалхат узнал. о ее намерениях убить Джанай. Узнал, что она пытается нанять убийц, и что он поклялся, если только Джанай умрет, он немедленно уничтожит Вануму, независимо от обстоятельств, при которых погибнет Джанай. — Неплохая идея, — сказал Гантун Гор. Я передам все это через одну из его рабынь. У меня завелась там одна подружка, и он подмигнул мне. Я вздохну спокойно, когда узнаю, что ты сделал это. И действительно, в эту ночь я спал хорошо, впервые за долгое время». Я знал, что теперь хотя бы временно Джанай в безопасности, но я был спокоен только потому, что не ведал, что принесет мне следующее утро.